Я назначил нам тренировку сегодня на 10:00 утра. Почему ты не пришла? Стоя в гараже штаб-квартиры возле её машины, Макс прожигал подошедшую к нему девушку гневным взглядом. Он терпеть не мог, когда его игнорировали, особенно тех, с кем он вынужден был работать. Да ещё и если учесть, что прошло уже больше двух недель, как он сюда приехал, а они так и не сдвинулись с мёртвой точки. Я провела её Ровно в 10, как ни в чём не бывало, произнесла Кай, уверенным движением руки отодвигая его в сторону и открыла дверь, ставя ногу на пол машины. В зале у нас дома. И была очень удивлена тому, что ты на неё не явился. Хитро сверкнув на него глазами, девушка изящно села на сиденье, тут же заводя двигатель. И выглядела она чертовски довольной собой. Заклопнув дверь, Макс сделал шаг назад и прищурившись наклонил голову набок, скрещивая руки на груди. Значит, решила, что самая умная. Что ж, не если не хочешь по-хорошему, посмотрим, что ты скажешь потом. Мысленно усмехнулся он, собираясь заставить девушку пожалеть о своей выходке.